Он и в самом деле попросил Лафаета послать его в Вандею для формирования, как говорил он, Национальной гвардии на случай нового Шуанского мятежа. А главное, он хотел поедаться со своей любовницей и успокоить ее. В отсутствие Вильнава, не пожелавшего в это смутное время расстаться со своими бесценными автографами, мадам Вильнав, покладистая мать, пригласила Дюма провести несколько недель в жари.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 как это напоминает излияние Бальзака в письмах к мадам Ганской. Поневоле задумаешься, стоит ли завидовать великим людям. В Париже он застал статус-кво, от которого можно было прийти в отчаяние. Там росло недовольство политикой кабинета,